Прошло несколько часов. Снова внутренние покои дома Ксанфа. Мели и Фиоп ожидают возвращения Ксанфа. Ты не понимаешь меня, Фиоп. А я тебя понимаю. Ты меня понимаешь? Нет. Ты без всяких рассуждений меняешь хозяев. Ты повинуешься. А знаешь... Я ведь делаю то же самое, но с одной лишь разницей. Я выжидаю. А вот Эзоп, нет, Эзоп не смиряется. Он кроме свободы ничего не желает. Ну разве ты не такой? Разве ты ничего не хочешь? Но неужели в тебе нет желания быть свободным? вырваться из этого мраморного круга, из этого чуждого и ненавистного тебе города. Или, может быть, тебе нравится привязывать к столбу ноговые зопы и полосовать ему спину плетью. Любопытно, да? Это дает ощущение власти. Но это не власть, нет. Где Ксанф? Где Ксанф? Зачем ты вернулась? Когда говорят, я ухожу из этого дома навсегда, надо уходить навсегда. Я не обязана давать тебе отчет своих поступков. Где Ксанф? Как видишь, его нет. Он еще не приходил с берега. А разве он был на берегу? Да, он был там для того, чтобы объявить народу, на каких условиях он согласен выпить море. <гас> Значит... Он не потеряет ни свой дом, ни свое богатство, ни своих рабов? Нет. Нет, Мелли. Ты будешь продолжать прислуживать своему любимому философу. Ведь ты его любишь, не правда ли? Прошу тебя, не будем говорить об этом. Ах ты глупая. А почему ты не влюбишь в себя моего мужа? Это было бы лучше, чем соблазнять негра. А какой тебе интерес в том, чтобы я влюбила в себя твоего мужа? А ты знаешь, что народ требует, чтобы Ксант его освободил? Народ. Ты хочешь уйти с Изобом? А, да. Вот если бы ты влюбила в себя моего мужа, Мелли, я была бы свободной. Зоб был бы свободным. Понимаешь, Мелли? Понимаю. Нет, капитан. Нет, капитан, я этого не сделаю. Я не сделаю этого. Это абсурд. Клея. Клей, ты представляешь, они хотят, чтобы я освободил Эзопа. А почему бы тебе не выполнить желание народа? Если ты этого не сделаешь, Ксант, никто в этом городе не будет уважать тебя. А как? И ты с ними? Ну, ксам, сделай то, о чем просит тебя народ. И я пришел сюда, чтобы заставить тебя выполнить волю народа и освободить Эзопа. А на каком основании народ требует, чтобы я лишился того, что принадлежит мне? Разве народ уже захватил власть? Разве он приступил к распределению достояний богатых? Народ хочет, чтобы ты освободил Эзопа. Только Эзопа. Нет, он мой.